я себя боюсь. В 1936 году на сцене лондонского Конангардена одна из самых знаменитых русских балерин в сарафане, расшитом серебряными нитями и жемчужном кокошнике, исполняла знаменитую русскую. Публика ликовала. Сцена была завалена цветами. Балерину вызывали восемнадцать раз, но самое удивительное было в том, что балерине исполнилось шестьдесят четыре года, и звали ее Матильда Кшесинская. Если и было два главных увлечения в жизни этой женщины, первым из них был, конечно же, балет, а вторым, его императорское высочество, благоверный государь-наследник цесаревич, великий князь Николай Александрович Романов. Вот так вот, не больше, ни меньше. Вообще-то ничего подобного в ее жизни вроде как и не намечалось. Она родилась в семье артистов балета Мариинского театра. Отец – российский поляк Феликс шесинскии известныи известный польский танцовщик-педагог, мать Юлия Домнинская, бывшая балерина. «Мое детство было очень счастливо и радостно», – писала Матильда в своих воспоминаниях. «Мои родители очень любили своих детей и жили для них, своей любовью и заботой, а нас они создали ту обстановку, которая останется навсегда самым дорогим воспоминанием моего детства. Моя мать окончила императорское театральное училище. Несколько лет была артисткой балетной труппы, но вскоре покинула сцену, выйдя замуж за артиста балетной труппы Леде, француза по происхождению. Эвдовьев, она вышла замуж вторым браком за моего отца. От этих двух браков у моей матери было всего 13 человек детей, из которых я была самой младшей, 13 -я. Если совсем кратко, Томатильда в 1890 году окончила императорское театральное училище. После чего была принята балетную труппу Мариинского театра, где танцевала с 1890 по 1917 год. Ровно через шесть лет она получит статус балерины императорских театров до конца своей карьеры будет танцевать главные партии во всех постановках. Между прочим, главный балетмейстер Мариус Пятипа, никак не мог объяснить ее стремительного карьерного взлета, считая, что это результат ее связи при дворе. А связи при дворе у нее были солидные, выше некуда. Но в пускном экзамене в честь окончания театрального училища она познакомилась с членами императорской семьи, в том числе с наследником цесаревичем Николаем Александровичем. Эти отношения довольно быстро переросли в взаимную привязанность, а затем уже в любовь сегодня уж только совсем ленивый, не смаковал их отношений, которых, смею заметить, не было ничего греховного, и он она не были связаны никакими обязательствами, касающимися третьих лиц. «Я не помню, о чем мы говорили», — писала восемнадцатилетняя Матильда в своем дневнике, «но я сразу влюбилась в наследника, как сейчас вижу ее голубые глаза с таким добрым выражением. Перестала смотреть на него только как на наследника, я забывала об этом, и все было как сон». Когда я прощалась с наследником, который просидел весь ужин рядом со мною, мы смотрели друг на друга уже не так, как при встрече. В его душ, как и в мою, уже кралось чувство влечения, хоть меня отдавали себе в этом отчетам. Какая я была счастливая, когда в тот вечер вернулась домой. Какая была радость увидеть счастье родителей, которые гордились моим успехом. Я всю ночь не могла спать от радостного волнения и все думала о событиях этого вечера. Вот так все и начиналось. Дальше больше. Я влюбилась в наследника с нашей первой встречи. После летнего сезона, когда я могла встретиться и говорить с ним, мое чувство заполнило всю мою душу. Я только о нем могла и думать. Мне казалось, что, хоть он и не влюблен, все же чувствует ко мне, и я не знала, какое чувство он питает ко мне. Узнала уж потом, когда мы стали близки. Удивительно, но император с императрицей не чинили влюбленном препятствии прекрасно понимали, что происходит между ними. Есть мнение, что наследник престола был отдан в руки неисправимой кокетки намеренно. отпуская пускай обучает его всяким любовным премудростям, хотя кто знает, может, просто не хотели до поры до времени вмешиваться в личную жизнь своего первенца, считая это делом недостойным царствующих особ. Роман, между тем, развивался на глазах всего Петербурга. Слухи множились со скоростью света, а настойчивый, И к Шесинской говори повсюду. Об их слишком уж частых встречах в Красносельском театре, о том, что она катается по городу в коляске, в поисках Николая, и что с недавних пор они стали встречаться тет-а-тет. -тет -тет. Это была правда. Наследник под видом гусара Волкова действительно заезжал к Шесинским, засиживался допоздна с сестрами. И родители добра до времени не думали, дочерей посещает молодые офицеры с одной целью — посидеть, поболтать, в чайку. И ничего предосудительного в этом не видели. Дошло до смешного. Однажды ночью к ним вломился петербургский градоначальник, которому поступил строгий приказ доставить наследник к отцу по срочному делу. И однако Матильда понимала, что времени у нее не так уж и много. Как-то раз Николай намекнул ей, что через год-два ему придется жениться, что невесту уже выбрал. Скорее всего, ее станет Алиса Гессенская, дала понять, что, когда это случится, увы, им с Матильдой придется расстаться. Слышать такое молодой влюбленной девушке было тяжело. Я душила ревность к потенциальной соперницы, Но она понимала, что он не будет вести двойную жизнь. Скоро я захочу большего. Такой уж у меня характер. Я боюсь себя, — записала Матильда в своем дневнике. Решила довести их отношения до логического конца. Сразу же после того, как наследник вернется из длительной поездки в Европу. Наследник вернулся, тоже нанес ей визит. Опрощаясь, пообещал, как можно скорее подыскать им какое-нибудь пристанище или могли бы видеться. Родители, понимая, что отговорить Матильду о серьезных отношениях с Николаем не удаст, поставили условие С ней будет жить старшая сестра Юля. Николай снял для сестер большой двухэтажный особняк на английском проспекте, который станет их временным любовным гнездышком. Простились они спустя два года после знакомства на Волконском шоссе у большого сенного сарая. Николай прижал к вам ее ладонь, замер на мгновение, потом развернулся и ушел. Не будем тратить время на любовные переживания, девушки. Все как в старые добрые времена. Те же слезы, те же разочарования, те же обиды. Прошло несколько лет. Николай уже женился, стал российским императором, у него подрастали дети. Говорят, что сразу после помолвки он признал своей супруге о связи с балериной, на что та ответила, что прошло, то прошло, никогда не вернется. Все мы в этом мире окружены соблазнами, а когда мы молоды, то не всегда можем бороться, чтобы устоять перед искушением. Э, Матильда, пережив свое горе и успокоившись, влечется двоюродным дядей Николая Второго, великим князем Сергеем Михайловичем. Они проживут несколько лет вместе. Он подарит ей роскошный дворец в Стрельне, будет задаривать подарком. Позднее он будет опекать ее многие годы, благодаря чему она сможет сделать невероятную карьеру в театре. Плюс ко всему Сергей Михайлович души в ней нечаял, выполнял любые ее капризы. Матильда могла жить в роскоши и в свое удовольствие. Она блистала в свете своими нарядами и драгоценностями. Давай пищу для новых сплетен пересудов. Однажды случился грандиозный скандал. Осенью 1901 года Матильда провела несколько недель в Европе, но не одна, а с племянником Сергея Михайловича, Андреем Владимировичем. Сергей Михайлович ничего не стал выяснять, просто перестал с ней какое-то время встречаться, хотя, судя по всему, эта история его сильно подкосила. Это был уже не пустой флирт. «Со дня моей первой встречи с великим князем Андреем Владимировичем мы все чаще и чаще стали встречаться. Наши чувства друг к другу скоро перешли в сильное взаимное влечение», – писал Кшесинский. В 1902 году, после рождения Матильды сына Владимира, Сергей увидит ее ничего не менять в их жизни, жить, как и раньше, просто вечером расходиться в разной спальни. Так было бы проще для всех». Ребенок получил по высочайшему указу фамилию Красинский. По семейному преданию, шестинские происходили от графов Красинских, отчество Сергеевич и потомственное дворянство. На дворе уже будет 1917 год. Когда Сергей Михайлович сделает ей запоздалое предложение, но она откажет ему. Матильда уедет вместе с Андреем Владимировичем, членами его семьи в Кисловодск, оттуда в Венецию на итальянском пароходе Симерамида и, наконец, во Францию. Он будет звать собой Сергея Михайловича, только он не поедет. В ночь на 5 июля 1918 года его вместе с другими романами расстреляют большевики и сбросят в одну из заброшенных шахт недалеко от Алапаевска. Его познают по медальону, в свое время подаренному Кшесинской, небольшому кружочку золота с впаянной в него серебряной монеткой отчеканенной в год рождения Сергея. И до отъезда из Петербурга. Матильда писала в своем дневнике. «Моей душе боролись чувство радости снова увидеть Андрея и чувство угрызения совести, что оставляю Сергея одного в столице, где он был в постоянной опасности. Кроме того, не было тяжело увозить от него Вову, в котором он души не чаял. В этом мальчике он действительно не чаял души, баловал его даже чрезмерно, проводился немного времени, выполняя каждую его прихоть. Благодаря Сергею Михайловичу В 1906 году Шесинской стала владельцей роскошного особняка в Петербурге. В плане балета у нее тоже было все хорошо. Директор императорских театров Владимир Теликовский писал в своих воспоминаниях. Казалось бы, валерина служа в дирекции должна принадлежать репертуару, а тут оказывалось, что репертуар принадлежит Кшесинской. Как из 50 представлений 40 принадлежат балетоманам, так и в репертуаре. Из всех балетов более половины лучших принадлежали балетине Шесинской. Она считала их своей собственностью, помогать или не дать их танцевать другим. Но, вероятно, Матильде стало скучно разбираться с двумя великими князьями, и она затеяла бурный роман своим партнером по сцене Петром Владимировым, который моложе ее на 21 год. Чтобы отстоять свою честь, великий князь Андрей Владимирович был вынужден стреляться с соперником в дуэли. Слава Богу, пострадал только нос Владимиров. Уже находясь во Франции после смерти великой княгини Марии Павлы, матери Андрея Владимировича, они, кажется, смогли осуществить свою мечту. В 1921 году в Каннах 49-летняя Матильда Кшесинская стала женой Андрея. Свадьбу отметили в кругу друзей, скромно, без лишней помпезности. А вечером на своей вилле, В Капт-Ай принимали по этому поводу гостей. В 1929 году в Париже Матильда откроет свою балетную школу, чтобы как-то выживать. По сути, этим будет кормить семью. Они потеряли в России все, что имели, а здесь у них была только вилла, в которой они жили. Некоторое время они продержались за счет денег, вырученных от продажи драгоценностей Марии Палны, Но все это было тоже вскоре потрачено. Андрей рассчитывал продать свое недвижимое имущество, находившееся на территории Польши. Но, к несчастью, эта часть Польши отошла к СССР и в одночасье недвижимости не стала. Матильду приглашали в другие европейские балетные школы для консультации открытых уроков. Ее авторитет в мире балета был непререкаем. Вот что писал о ее школе князь Волконский. «Когда Кшесинская, очутившись в положении беженки, открыла свою студию, Из балетной звезды превратилась в профессора-воспитательницу. Она поразила неожиданно обнаруженным ею педагогическими способностями. Преподавание обычно мало кому дается, кто им начинает заниматься в зрелом возрасте без тренировки. Это есть в известном смысле новая жизнь, и требуется для нее особый талант. Ее талант оказался присущ самой природе нашей балерины. Надо сказать, что среди наших балетных артисток Шесинская сравнительно меньше других танцевала за границей. Имя перешло границу в орёле прошлого. Европа приняла её скорее на веру, чем на основании личного наблюдения. Это её педагогическая деятельность и воспитательные достижения – Это уже осязаемый факт на глазах современников, развернувшийся и завоевавшей несомненное, своеобразное, очень индивидуальное и авторитетное место в балетном деле. Только кто-то бывал в студии княгини Красинской, кто присутствовал на уроках, может оценить степень той воспитательной работы, которую вкладывает она в свое дело. Как лепестки цвета раскрываются те стороны природы, которыми один характер не похож на другой. Не в этом ли истинная ценность исполнительного искусства, когда то же самое производится по-разному? Техники можно научить, этим наши дни не удивишь. Но выявить природное, направить чужое внутреннее по тому пути, который каждому по-своему свойственен, Это тот педагогический дар, которому тоже научить нельзя. Андрей Владимирович умрет в 1956 году. Он станет последним из великих князей Романовых, рожденных до февраля 17 -го года. «Словами не выразишь, что я пережила в этот момент», — писала она. «Убитый и потрясенный, я отказывался верить, что не стало верного спутника моей жизни. С кончиной Андрея кончила сказка, какой была моя жизнь». Сама Кшесинская уйдет из жизни не в до своего столетия всего нескольких месяцев. Она похоронена на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем в одной могиле с мужем и сыном.